Глава 43. Уже поздно вечером, укладываясь в постель, я вдруг подумала, что минувший день был одним из самых лучших в моей жизни. Воганы и Форбсы явились в «Хай Уилд» все вместе. Судя по всему, Орландо и мышь уже успели ввести Маргарет в курс дела, а потому все приветствовали Сильвию с распростертыми объятиями. В конце концов, она ведь тоже член нашей семьи. Рассмеялась Маргарет, затягиваясь очередной французской сигаретой-жетан и осушив до дна еще один из бесчисленных бокалов с красным вином, в то время как я возилась с говяжьей лопаткой, которую Орландо купил по пути домой в сельском магазине. Уже сидя за столом, мы все принялись наперебой, объясняя от Сильвии, с какого боку и как именно мы с ней примыкаем к семейству Воганов-Форбсов. Настоящая головоломка. По мере того, как лилось вино, я вдруг почувствовала, как в самой атмосфере дома, среди этих старых, оцаревших стен, вдруг воцарились некое умиротворение и покой. Будто все секреты и тайны, связанные с Хай-Уайлд, слетели с его крыши, словно горсть снежинок, закружились в воздухе и плавно опустились на землю. Уже позднее, когда я отчаянно пыталась согреть ноги под холодными простынями и одеялами, я вдруг подумала, что сейчас, когда рядом со мной мать, я действительно наконец прибилась к какому-то берегу и стала членом семьи. Боже мой, Простонала моя мать, входя на кухню на следующее утро, где я уже вовсю хлопотала возле плиты, занимаясь приготовлением завтрака. У меня голова разваливается на части с похмелья. Совсем забыла, как эти англичане умеют пить, пожаловалась она, подходя ко мне и тут же обняла меня за плечи. Пахнет вкусно, воскликнула она, глянув на плиту, на которой я обжаривала колбаски для Рори. Сам Рори уже успел улезнуть в гостиную смотреть на DVD очередную серию про Гарри Поттера, ставшего в последнее время его новым кумиром. И это вопреки тому, что все домашние не верили, что он сможет когда-нибудь переключиться с Супермена на что-то другое. Ты отменный повар, Стар. Честное слово. Унаследовала талант от своей бабушки Тесси. Та тоже потрясающе готовила. До сих пор вспоминаю её домашние чипсы. Я тоже их готовлю. «С удовольствием угощусь, когда представится возможность». Сильвия скользнула взглядом по кофеварочной машине. «Можно мне чашечку кофе?» «Пожалуйста». «Спасибо. Знаешь, мы с Маргарет засиделись до полуночи, уже после того, как все отправились спать. Всё пытались понять, как и каким образом мы связаны друг с другом. Получилось, что мы приходимся друг к другу какими-то очень дальними троюродными сёстрами, что ли, и то только наполовину». Впрочем, какая разница? Ну и ну. Меня сегодня как того пьяного матроса из песни шатает из стороны в сторону. Сильвия уселась за стол. Несмотря на своё якобы плохое самочувствие по причине похмелья, выглядела она очень элегантно в своих джинсах и кашемировом свитере. Маргарет призналась мне, что ей очень нравится владелец того замка во Франции, в котором она сейчас делает росписи. А попутно сообщила что устала до смерти тащить на своём горбу этот дом в Хайвуд. У меня такое чувство, что ей хотелось бы бросить всё и уехать отсюда. Куда? Во Францию, куда же ещё? А что будет с Рори? Ему придётся заново изучать язык жестов, уже на французский манер. А французская версия сильно отличается от английской. Понятия не имею, Стар. Вполне возможно, она сама расскажет тебе о своих планах на будущее. Знаешь, Только очутившись у вас, я поняла, какую нормальную, заурядную жизнь веду я сама. У меня всё просто, всё понятно, в отличие от моих вновь обретённых английских родственников. А когда ты возвращаешься в Штаты сегодня ночным рейсом, так что если у тебя нет никаких планов, мы могли бы провести остаток дня вместе. Как думаешь? Отличная мысль, согласилась я. После завтрака я перемыла посуду, а потом мы с матерью отправились на прогулку в сад. Доверив Рори право быть нашим гидом, он бодро катил впереди нас на своём велосипеде по уже замёрзшим дорожкам сада, распевая во весь голос песенку про медлительно неповоротливого тренера, намекая на то, как мы изрядно отстали от него и тащились где-то далеко позади. Какой славный мальчонка, и умненький такой, обранила Сильвия. И, по-моему, очень тебя любит. Я его тоже очень люблю. Он очень добрый. просто сгусток положительной энергии. Так оно и есть. Благослови его Господь. Остаётся лишь надеяться, что в будущем жизнь не обойдётся с ним слишком сурово. Рядом с Рори близкие люди, они всегда придут ему на помощь, защитят, если понадобится. Всё так, по крайней мере, сейчас. Грустно улыбнулась моя мать в ответ. После обеда я попросила Маргорет дать мне свой старенький Fiat, чтобы свозить Сильвию в Тентердон-Карланда. Арланда, тоже явно переживающий синдром похмелья, встретил нас в своём магазине. Он расставлял книги по полкам. А две празнае дамы соблаговолили наконец не зайти и навестить меня в моём убогом приюте. Добро пожаловать, профессор Грей. Можно ли мне впредь говорить, что первым моим покупателем на новом месте стала профессор Ельского университета. А для начала я покажу вам сейчас свой раритет. Замечательно сохранившееся первое издание романа Анна Каренина. Орландо, прошу вас. Ведь мы же вчера договорились, что вы будете называть меня просто Сильвией. Как только Орландо с матерью погрузились в разговор о русской литературе, я отправилась разглядывать книги на полках, чувствуя себя при этом почти как ирори. И с трудом понимала, о чём они так увлечённо толкуют. Что касается английской литературы начала 20 века, то тут у нас стар признанный эксперт». Глянул в мою сторону Орландо, видно, почувствовав, что я каким-то образом оказалась неохваченной общей беседой. «Вы сами можете расспросить её про кружок Блумсбери, в частности. Они, между прочим, были когда-то нашими ближайшими соседями в Хайуилд. Я имею в виду Витус Эквилл-Вест и всех её любовников и любовниц. По иронии судьбы, некоторые из них тоже связаны по своей прошлой жизни с леди Флорой Воган». "Ой, о чём стар мне вчера уже рассказала", отозвалась моя мать. "Когда вы причалите к нашим берегам в следующий раз, мисс Сильвия, то вам обязательно будет нужно прочитать все дневники Флоры. В них так ярко и образно запечатлена эдвардианская эпоха в Англии. А что, если стар попробует издать их отдельной книгой? Уверена, удивительная история жизни Флоры никого не оставит равнодушным. Думаю, этой книге будет обеспечен мировой успех". «Вы правы, мисс Сильвия. Отличная мысль. И кто лучше Стар справится с этой задачей? Ведь она не только досконально знает английскую литературу того периода, но ещё и связана с леди Флорой родственными узами. Так что о лучшей кандидатуре и говорить не приходится». С радостью подхватил идею матери Орландо. Я почувствовала, как они оба уставились на меня в четыре глаза. «Может, со временем я и займусь этим?» — ответила я, неопределённо пожав плечами. Заранее обещаю тебе, что Ельский университет проявит большую заинтересованность в твоей работе и с готовностью возьмётся за её публикацию, сказала Сильвия. Да и в Англии наверняка отыщется не одно коммерческое издательство, которое обеими руками ухватится за такой перспективный проект, поспешил возразить Ирландо. Ведь в этой истории полно того, что очень смахивает на любовный роман. Это такая костюмная романтическая мелодрама из прошлой жизни. а ведь на самом деле всё чистейшая правда от первого и до последнего слова. Мама глянула на свои часы. Боюсь, мне уже пора. Надо спешно возвращаться домой. Совсем скоро мой поезд до Лондона. Мы вернулись в Хайвуд. Сильвия поднялась к себе в комнату за вещами, и Точ тоже спустилась вниз уже с чемоданом. Мы ж подбросят тебя до станции, сказала я ей. Ах, Стар. Сильвия крепко обняла меня и прижала обеими руками к себе. Пожалуйста, звони мне. Постоянно будь на связи, в любую минуту дня и ночи. Иначе я начну думать, что всё это мне приснилось. Ты записала все мои номера телефонов, мой электронный адрес. Всё записала. Что ж, пришло время попрощаться. Но как только я вернусь домой, то сразу же начну планировать новую поездку в Европу. А может, и ты сама прилетишь к нам в наш штат Коннектикут, познакомишься со своими сводными братьями и сестрой? Или я сама приеду за тобой, ладно? Хорошо. Сильвия ещё раз крепко обняла меня и уже стоя в дверях послала мне воздушный поцелуй. Стоя у окна, я наблюдала за тем, как она уселась в Ленд-ровер рядом с мышью. Но вот машина тронулась с места, и в ту же самую минуту я почувствовала, что мне уже не хватает этой женщины. Кажется, она знает обо мне всё-всё-всё, чего не знает больше никто другой на всём свете. А я сама ещё только начинаю узнавать её. Ужинали уже после того, как уложили Рори в постель. Я приготовила на ужин жаркое с овощами, использовав для этой цели остатки всего, что у меня осталось из продуктов. За столом царила благостная тишина, еле молча. Все изрядно вымотались за последние пару дней. Сразу же после ужина Арланда засыбирался на покой. Мы ж тоже пошёл наверх взглянуть на протекающий потолок в спальне Маргарет. Сейчас я в том месте подставлю кастрюлю, со вздохом сказала Маргарет, помогая мне убирать со стола. Кстати, завтра с самого утра я снова отправляюсь во Францию. Мы ж даст тебе стар деньги на продукты, пока я буду отсутствовать. А когда ты вернёшься обратно? Будь моя воля, то никогда бы не возвращалась. Но куда же от всего этого убежишь? Боже, как я ненавижу этот «Хай Уилт». Это всё равно, что ухаживать за престарелым и больным родственником, которому уже практически невозможно помочь ничем. Маргарет насухо вытерла блюдо и извлекла из пачки сигарету. Закурила и уселась на стул. Я уже говорила мыши, что мне надо серьёзно подумать о том, чтобы продать этот дом. Знаю, всё это должно перейти в своё время Рори, но когда это ещё будет?» А сейчас на горизонте замаячил какой-то нувориш из Сити. Этот молодой человек и его весьма амбициозная жёнушка просто жаждут вложить свои миллионы в такую загородную развалюху, как наш дом. Правда, мышь сказал мне, что они с Орландо отстегнут мне какую-то сумму денег на содержание Хайвилд после того, как сделка по продаже их книжного магазина окончательно вступит в силу. По правде говоря, я и не заслуживаю такой милости. С учётом всех сложившихся обстоятельств добавила она несколько туманно. А роре тут счастлив. Да, это правда, потому что этот дом стал ему родным. Такое вот стечение обстоятельств, ирония судьбы. Маргарет отрешённо глянула в окно и тяжело вздохнула, выпустив струйку дыма. Как бы то ни было, а завтра я отсюда уматываю на какое-то время. И всё благодаря тебе, Стар. Честное слово, но ты привела в норму не только сам дом, но и всех его обитателей, особенно мышь. Ты явно преувеличиваешь. промямлила я в ответ Ты его просто раньше не видела, а сейчас он изменился, сильно изменился, что вселяет в меня некоторую надежду на то, что в будущем может измениться и многое другое. Он даже предпринимает попытки наладить нормальные отношения с Рори, что уже само по себе чудо во всяком случае для меня. Даже Орландо переменился с твоим появлением в его жизни так, стал менее отрешённым от наших земных дел. Почти что развернулся лицом к реальной жизни. Я уже было задумывалась, а не гей ли он случайно? Впрочем, никогда не видела его в компании с кем-то другим, будь то мужчина или женщина. Думаю, он вообще равнодушен к сексу. А ты как считаешь? Считаю, что главная любовь всей его жизни — это книги. Книги — это всё, что ему нужно. Ответила я, чувствуя при этом некоторую неловкость. Как никак и обсуждать сексуальную ориентацию своего шефа не совсем удобно. Да. Наверное, ты права. Попала, как говорится, в самую точку, улыбнулась Маргарет. Арори будет скучать по тебе. Он всегда скучает, когда ты уезжаешь, перевела я разговор на менее щекотливую тему. Я тоже скучаю. Но есть и положительный момент в этих моих отлучках. Он легко привыкает ко всем новым людям, которые заботятся о нём. Вокруг него было столько всяких нянь, Потом я решила, что с нянями уже пора завязывать, и сама взяла на себя все заботы. А сейчас, если ты не возражаешь, с радостью вверяю его уже твоим заботам. Она поднялась с места и загасила окурок сигареты в горшке со злополучным кактусом. Между прочим, один намёк тебе стар. Замечательно находиться в состоянии влюблённости. Нет ничего лучше. Ведь любовь всех нас освещает особым светом изнутри. Спокойной ночи, стар. С этими словами Маргарет послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула из кухни, оставив меня у раковины с руками в мыльной пене и лёгким головокружением. Закончив прибирать на кухне, я побрела по коридору в сторону гостиной с чашкой горячего шоколада в руке, чувствуя, что мне позоряс нужно пару минут, чтобы передохнуть и хотя бы восстановить ровное дыхание. Привет, услышала я голос Мыши, едва усевшись в кресло. Привет. Завтра вызову водопроводчика. Пусть на месте посмотрит, в чём там дело. Но боюсь, и он нам едва ли поможет. Скорее всего, крыша где-то протекает. Неприятная история, ответила я, сосредоточенно разглядывая языки пламени в камине. Не возражаете, если я тоже присяду? Конечно, нет. Чашечку горячего шоколада? Нет, спасибо. Стар, я я хочу поговорить с вами. О чём? О многом. об очень многом. Мышу селся в кресло напротив меня. Судя по его лицу, чувствовал он себя неловко, впрочем, как и я сама. Кажется, прошла уже целая вечность с тех пор, как вы переступили порог книжного магазина Орланда, правда ведь? Да. И мне кажется, что всё это было уже очень давно. Как у вас настроение после того, как отыскалась ваша мать? Отличное настроение. Спасибо, что взяли на себя хлопоты и съездили ради меня в Кембридж. Никаких хлопот, поверьте мне. И если честно, то я был даже рад снова вернуться туда, где когда-то был счастлив. Ведь именно в Кембридже я познакомился с Анни. Вот как? Да. А на сей раз я специально приехал в Кембридж за пару часов до начала лекции. Пошёл в тот паб, где когда-то впервые заговорил с ней, пропустил кружечку пива. Наверное, от таких воспоминаний на душе становится легче. Робко высказал я своё предположение. Отнюдь. На самом деле всё было ужасно. Я сидел за столом и всё это время мысленно слушал голос своей покойной жены. А она выговаривала мне за моё гнусное поведение, за то, как недостойно я вёл себя после её смерти, вверх эгоизмы и человеческой чёрствости. Я оказался очень жестоким человеком. Правда, стар? Я плохой человек. Ещё какой плохой? У вас было горе? Вот вы и очерствели немного душой. Но ничего плохого в вас я не нахожу. Зато я вижу. И вижу, как моя собственная чёрствость повлияла на тех, кто находится рядом со мной. Ведь я практически разрушил всю нашу семью, без преувеличений. Воскликнул муж с яростью. И вот, в тот вечер, когда я повстречался с вашей матушкой, увидел своими глазами, как она сумела пронести любовь к вам, можно сказать, через всю свою жизнь, даже несмотря на то, что все эти годы считала вас умершей. А вся страшная правда открылась ей буквально несколько недель тому назад. Я вдруг представил себе свою Анню. Сидит где-нибудь там на небесах и смотрит сверху вниз на все те безобразия, что я творю здесь. Ей всё видно оттуда, и что я сделал, и чего так и не смог сделать, уточнил он на всякий случай. И вот я стоял на мосту возле King's College и уже почти был готов все гонуть оттуда прямо в реку. Ведь я и сам понимал, давно уже понимал, в какой хаос погрузил наш дом своим безответственным поведением. Но это, знаете ли, всё равно что пьяница. Тот тоже понимает, что он горьки пропойтся, но продолжает пить, потому что дескать от выпивки ему становится легче. Вот и я вёл себя аналогичным образом. Понимаю, тихо бронила я. И я действительно всё поняла. Тот вечер в Кембридже стал для меня поистине судьбоносным. продолжил свой монолог мышь. Что-то внутри меня щёлкнуло, и я вдруг понял, что пришло время похоронить прошлое и наконец-наконец-навсегда попрощаться с Аней. И перестать убиваться жалостью к самому себе, что проклую лелеять память о ней и одновременно изводить тех, кто ещё жив и кто рядом с тобой. Домой я вернулся с твёрдым намерением навести наконец порядок в собственной жизни. Отличное намерение, воскликнул я одобрительно. И первая остановка на этом пути Это вы стар. Ведь стоя на мосту в Кембридже я впервые признался сам себе, что у меня что у меня есть к вам чувства. И это нескрое привело меня в полное замешательство. Ведь я был уверен, что уже никогда не смогу полюбить снова. Меня терзало чувство вины, ведь последние 7 лет моей жизни ушли на то, что я стал почти обыжествлять свою покойную жену. И вдруг появляется женщина, рядом с которой мне хорошо. Я чувствую себя счастливым. Как тут было не испугаться. А я смертельно всего боялся. Да и продолжаю бояться, чего там скрывать. Но при этом человек я безрассудный. И уж если люблю, если полюбил, то отдаюсь этому чувству целиком без остатка. Слабая улыбка тронула его губы. Словом, стар, как бы вы к этому ни относились, а я сейчас вынужден вам признаться. Я люблю вас. Люблю и на этом точка. Вы красивая, причём вы красивы не только внешне, но и душой. Можно сказать, полная гармония души и тела. Вы заблуждаетесь, муж, уверяю вас, перебил я его. Может быть, но я вас вижу такой, какой вижу, хотя и понимаю умом, что у вас наверняка есть недостатки. Были они и у моей покойной жены, а как же иначе? Послушайте. Он подался чуть вперёд, чтобы взять меня за руки, и я неохотно уступила. Чувствовала, как бешено колотится сердце в моей груди. Кажется, вот-вот и оно вырвется наружу. «Послушайте меня, Стар. Я и понятия не имею, какие чувства вы испытываете ко мне. Ваша всегда спокойная наружность. Поистине, вы непроницаемы. Вчера вечером я даже спросила вас, Орландо. Ведь он же лучше всех нас знает вас». Он сказал, что я вёл себя по отношению к вам столь сумбурно и непоследовательно, метался между любовью и чувством вины за то, что полюбил вас и прочее и прочее, что вы, по его мнению, страшно напуганы стилем моего общения, а потому едва ли вы станете думать о каких-то там чувствах ко мне, если они у вас вообще есть. Обычно неразговорчивый и скупой на слова мышь сегодня словно с цепи сорвался. Его ни слов вперёд без остановки. И вот я решил. Первое, что я сделаю на пути к собственному возрождению и очищению, это поведу себя по-мужски и всё скажу вам напрямую, сам. Итак, я спрашиваю вас. Смею ли я надеяться, что в вас может вспыхнуть какое-то ответное чувство ко мне? Возможно ли такое, в принципе? А ведь у мыши сейчас есть преимущество в сравнении со мной, подумала я. Ему хорошо. Он-то ведь уже прозрел, стоя на мосту в Кембридже. Успела разобраться в своих чувствах реальных или мнимых, но это уже другой вопрос. Меня же он своим признанием застал в расплох. Я я не знаю, ответила я, запинаясь. Да уж. Едва ли ваш ответ тянет на строчку из Ромео и Джульетты. Хорошо хоть что не сказали мне сразу нет. Что ж, он отпустил мои руки, поднялся с кресла и принялся нервно прохаживаться по комнате. Тогда, прежде чем вы окончательно определитесь со своим отношением ко мне, у меня есть ещё кое-что сказать вам. Кое-что ужасное, добавлю я. Потому что если вы вдруг обнаружите в себе какой-то проблеск чувств ко мне, то, думаю, они тут же завянут, буквально на корню после моего признания. Но я решил, что буду с вами честен, Стар, честен до конца. А потому, если у нас с вами есть хоть один шанс на миллион быть в будущем вместе, вы должны всё знать. Что именно? Мышь резко остановился и повернулся ко мне. Дело в том, что Ань не была глуха. Я взглянула на него с озадаченным видом. Ясное дело, он хотел, чтобы я уловила какую-то непонятную мне связь между его словами и ещё чем-то. Но до меня никак не доходило, чего именно он хотел от меня. Иными словами, Рори — наш. То есть он мой сын. О, Боже, прошептала я, сломлённо. И одновременно всё, что оставалось мне непонятным в этом странном семействе, всё вдруг мгновенно прояснилось и стало на свои места. Я молча уставилась на камин. За моей спиной тяжело дышал Мыш. Вот он подошёл к креслу и так же тяжело опустился на него. Когда Анне забеременела, мы, конечно, оба были очень счастливы. А потом первое УЗИ и оно тут же выявило, что у неё раковая опухоль в яичниках. Само собой, ни о каком предметном лечении онкологии не могло быть и речи, ведь это могло бы отрицательно сказаться на развитии плода. Словом, мы оба оказались перед ужасным выбором. Либо сохранить беременность и тем самым принять на себя все последствия того, что жена не смогла своевременно пройти курс химиотерапии, или же сделать аборт и приступить к лечению незамедлительно. Но Анни была оптимисткой. Разумеется, она выбрала первый вариант. Она знала, что независимо от того, останется ли она жить или умрёт, это её единственный шанс родить ребёнка. Врачи сказали ей, что сразу же после появления на свет младенца ей будет необходима срочная операция по удалению яичников. «Следите за ходом моей мысли, Старр». «Да, внимательно слушаю вас». И вот Рори появился на свет — И почти сразу уже не сделали операцию, но время было упущено. Раковые клетки уже распространились на печень и лимфоузлы. Аня умерла спустя 2 месяца. Умыши сорвался от волнения голос, на какое-то время он замолчал, потом, справившись с собой, продолжил. Когда у жены диагностировали рак, я с самого начала просил её, умолял сделать аборт и немедленно приступить к лечению, чтобы воспользоваться наилучшим образом всеми шансами на выздоровление. Вы же знаете, как я обожал Анни. И вот, когда её не стало, всякий раз при виде Рори я видел перед собой не невинного ребёнка, а убийцу своей матери. Такова моя горькая правда, Стар. Я его возненавидел. Возненавидел за то, что он убил свою мать, любовь всей моей жизни. Ведь Анни была для меня всем. Он снова запнулся и замолчал, не в силах продолжать. Я тоже сидела в кресле молча, затаив дыхание и боясь пошевелиться. Я не могла. то, что он рассказывал мне, было ужасно. Честно, заговорил он снова. Я плохо помню, что было потом. У меня случился нервный срыв. Какое-то время я провалялся в больнице. На помощь пришла Маргарет, благослови её Господь. У неё не оставалось иного выбора, как забрать ребёнка к себе в Хай-Уилд. Потом я кое-как выкарабкался, выпив тонны всяких лекарств. И Рори вернулся ко мне вместе с няней, которая за ним присматривала. Мой психотерапевт всячески поощрял меня к тому, чтобы я сблизился с малышом, полюбил его, установил с ним, так сказать, родственную связь. Но я не мог, не мог и всё тут. Я не мог заставить себя даже взглянуть на него. А вскоре умер мой отец, и вся ситуация только усугубилась. В доме сменилась целая вереница нянь, которых откровенно пугало моё агрессивное поведение. И снова в дело вмешалась Маргарет. Она предложила забрать Рорик себе на совсем. К тому времени все мои близкие, видно, уже махнули на меня рукой. Для них я был совсем пропащим. Впрочем, таким я и был на самом деле. Я забросил свою архитектурную практику, довёл до ручки ферму, можно сказать, разорил и уничтожил её полностью. А главное, доставил кучу проблем уже самой Маргарет. Ведь всё последние пять лет у неё практически не было возможности заниматься своей работой или устраивать личную жизнь. А Рори... Представляете, он ведь до сих пор уверен, что я его дядя. Но самое страшное, он ничегошеньки не знает о своей матери. Я категорически запретил всем упоминать имя Анни в разговоре с ним. Но он так похож на неё. Аня ведь тоже была очень талантливым художником. Как мне смириться со всем этим? Смогу ли я когда-нибудь преодолеть себя? В комнате воцарилось тяжёлое молчание. Мышь сел в кресло, обхватив голову руками. Он прерывисто и натужно дышал. "Но вы уже попытались это сделать", осторожно начала я. "Помните, вы даже недавно приготовили ему брауни". Мышь посмотрела на меня затравленным взглядом человека, не знающего, что ему делать. Потом вскинула обе руки вверх и ответила мне на языке жестов: "Приготовил и всё благодаря вам". Надо сказать, его язык жестов был безупречен.